174. -е. Матерь Агни-йоги Тяжесть и головная боль от перекрещивающихся токов, как соленая вода на открытую рану. Ядовито дыхание уходящего мира, сумрадно, как дыхание тяжко больного и умирающего, режут по сердцу. И нам нелегко от этих давлений. Качество противостояния. то есть устойчивости и непоколебимости, позволяет через теснины пройти. Каким был подъем и ощущение близости сроков! Но изменились истоки, и темные руки нависли, чтобы света лишить, и, кажется, снова что все отдалилось. Не ушло, и не отдалилось ничего, все близко и рядом, но за темной завесой, протянутой тьмою. Не видно сверкающих дали. Но опытного путника уже не смутит темная завеса май. Но телу надо помочь. Хорошо, строфанты мускус. И меньше контактов с людьми, особенно с прохожими в этот период. Мы же с тобой. Темно или светло, хорошо или плохо. Мы сердцем с владыкой. Он с нами всегда, будем и мы в единении с Ним постоянно. Тяжелые токи пройдут, а близость великого сердца останется с нами.